Владимир Фирсов. Срубить крест. Часть 1 Игра. Это все происходило так давно, что даже в книгах самых древних, самых мудрых не найти упоминания о событиях той поры. Каждый день над миром солнце подымалось величаво, освещая горы, реки и зеленые леса. Но не вился дым уютный над жилищем человека, не вставал с рассветом пахарь, Иль веселый дровосек. Не шумели на запрудах Мельниц быстрые колеса, Как звон ритмичный Тишины не нарушал. В непрестанном страхе жили Люди в те лихие годы. Смерть бродила между ними, Поражая всех подряд. И не знал никто спасения От ужасной этой гости, Ни младенец, ни мужчина, Ни старик седобородый. Все равны пред нею были, И она, не разбирая, Всех без промаха разила. Собирать, не уставая, жатву жуткую свою. И тогда взмолились люди, и услышало их небо, И сойти на землю Боги, жизни, смерти и любви. В неземном своем величии, окруженные сиянием, По ступеням туч небесных, вниз сошли они чередой. Ниц просители упали, распростерлися во впрахе, Дерзкий глаз поднять не смея на посланников небес. И людей спросили боги, чем они так недовольны, почему стенают что за горе их гнетет. Были ласковые взоры, речи их полны участия, но не смели словомолвить распростертые в пыли. И вторичного просили трое жителей небесной, и звучало нетерпение в их сверкающих очах. Приподнялся вождь отважный, убеленный сединою, только слово недовольства вслух сказать он не посмел. Третий раз спросили боги, гневом очи их пылали. Всколыхнулось лона моря, с громом вздрогнула земля, и тогда старик решился. Крепко на ноги поднялся и в лицо бессмертным бросил дерзновенные слова. Говорил он, что устали люди ждать всечас на смерти, что хотят они без страха жить отведенный им срок, долгий срок или короткий, это пусть решают боги, лишь бы был всегда единым жизненный путь для всех. людей. Услыхав такую просьбу, топнул в ярости бог смерти. Раскололась в этом месте потрясенная земля. А бог жизни улыбнулся. От одной его улыбки зацвели на мертвых скалах небывалые цветы. бог любви вздохнул глубоко и сказал старик поведай для чего ты это просишь ты на свете жил немало больше чем любой из нас если сделать как ты хочешь жизнь твоя прервется сразу пусть же будет все как было до скончания веков нет сказал старик бесстрашно не себе прошу я жизни я люблю народ мой добрый так люблю как ты учил пусть живут без страха люди пусть не бродит смерть между нами я зато то, не колебаясь, десять жизней бы отдал. И едва он это молвил, как глаза его закрылись, и к ногам богов бессмертных бездыханным он упал. «Быть по-вашему, о люди!» прозвучало над землею, и ушли на небо боги по ступеням облаков. С той поры века минули, разрослось людское племя, страха гибели не зная, люди счастливо живут. «Всем срок жизни дан единый, и богов благословляя!» Черновой набросок древненародной легенды, найденный в архиве Черного Совета. На черновике собственноручная пометка Руделя. Указать автору на недопустимость прославления иной религии, кроме креста. Глава первая. Повествующая о том, Как рыцарь черной башни с помощью волшебного копья победил рыцаря Леопард. Вдалеке запели трубы герольдов, возвещая начало поединка. Не глядя, я протянул руку, взял копье, поданное оруженосцем, и тронул Байзета. Тот боком-боком пошел в ворота, фыркая и помахивая бронированной головой. На противоположной стороне ристалища уже горцевал мой противник, смеясь и выкрикивая что-то возбужденное толпе зрителей. Но вот он заметил меня. Отставил копье и пришпорил коня. Я тоже опустил копье и помчался на встречу. Мы сошлись в самом центре ресталища, точно на красной разделительной полосе. Публика взвыла от восторга. Первая схватка – это просто разведка, даже разминка. Рыцари скачут с поднятыми забралами, угрожая копьями лишь для... пущего эффекта. Задача первой схватки – выявить скоростные данные противника, его внимание и глазомер. А поскольку считается почетным схватиться соперником на его половине ристалища, каждый из бойцов пришпоривает коня вовсюм. Круто завернув лошадей и подняв копья над головой, мы вернулись к своим воротам, чтобы приготовиться ко второй схватке. Я пустил забрало, сменил копье на меч и снова выехал на поле. Мой супостат уже горцевал у трибун, размахивая мечом над головой. Под ноги коню из публики летели цветы. Подул свежий ветер. И его знамя с алым леопардом, распластавшимся на голубом шелке, развернулось в мою сторону. Я сделал в уме поправку на встречный ветер, который снизит стремительность моей атаки, и приготовился. В горле пересохло, а ладонь в бронированной перчатке, сжимавшая рукоять меча, стала влажной. Мой противник все горцевал перед публикой у своих ворот. По жребию право атаки досталось ему, и он спокойно разминался, не давая застояться лошади, А я вынужден был торчать под июньским солнцем в своей черной броне. Конечно, мне никто не мешал последовать его примеру, но здесь-то и таилась опасность. Стоит на мгновение повернуться к сопернику боком, и он кинется вперед, выигрывая драгоценные метры. Поэтому я стоял на месте, хотя в публике уже стали посвистывать. Ветер опять стих. И я подумал, что столь опытный противник сейчас не станет атаковать. Попутный ветер давал ему хоть маленькое, но преимущество. Мне нестерпимо захотелось холодного апельсинового сока. Я стал шарить по панцирю в поисках питьевой кнопки. И чуть не прозевал бросок рыцаря леопарда. Ах, какое-то упоение мчаться в броне навстречу бою. Где-то за спиной взлетают комья земли из... Копыт Байзета. Голова надежно прикрытым щитом. Меч со свистом рассекает воздух. Вперед, вперед. Красные линии. В центре ресталища. Сейчас зазвенят мечи. И тысячи зрителей скочат с кресел. И громовой рев потрясет окрестности. Вторая схватка. Это уже бой. От исхода которого зависит, кому из рыцарей достанется волшебное копье. Мы снова сошлись на красной линии. Вызвав взрыв восторженных криков на трибунах. Обменялись двумя-тремя безрезультатными ударами. И разошлись. чтобы развернуть лошадей. Но теперь я знал, что выиграю схватку. И в мыслях уже видел алый плюмаж моего противника на траве под копытами рассвирепевших лошадей. За несколько секунд схватки я понял, что лошадь рыцаря леопарда не так хороша, как это показалось мне сначала. И заметно уступает боезету. Мой боезет был настоящая боевая лошадь. Злая и агрессивная. А это в конном бою огромное преимущество. Кроме того, я был обоюручный боец. Единственный из всех рыцарей и только из-за строжайших правил рыцарского кодекса не рубился двумя мечами сразу. Пока мы разворачивали лошадей, я успел переложить меч в левую руку и вдобавок сманеврировал так, что солнце оказалось у меня за спиной. И при второй сшибке мы съехались неожиданно для соперника не левым, а правым боком. И мой щит оказался против его меча, а его щит бесполезно болтался с другой от меня стороны. Рыцарь все понял. Он извернулся в седле, насколько позволяла тяжелая броня, и отразил мечом мой удар. Из клинков вырубились искры. на мгновенной затихшей толпой проплыл короткий звон стали, но боезет уже оказался за его спиной. И напрасно рыцарь леопарда старался развернуть свою лошадь. Мой злой и кусачий боезет был быстрее. Участившийся звон мечей... Дробью летел над ресталищем. Рыцарь леопарда пока защищался успешно. Но я все объезжал его сзади. И ему не хватало доли секунды, чтобы повернуться ко мне левым боком. Выйти из боя он не мог. Потому что наши лошади устроили круговерть. Ржали, визжали. И боязет уже кусал в ярости лошадь противника. А тем временем я сантиметр за сантиметром передвигался за спиной рыцаря леопарда. В ту точку отражать удары из которой... Он уже не сможет. И когда я ее достиг, мой противник сделал последнее, что ему оставалось. Прикрыл щитом голову, чтобы успеть развернуться в седле. Но это его не спасло. Ударом щита я отбросил его щит. На полсекунды не больше мне открылся сверкающий золотом шлем. Этого оказалось достаточно. Меч свистнул, прочертив горизонтальную линию. Это был мой любимый удар. Полет ласточки. Алые перья Плюмажа лежали на зеленой траве. и Изе танцевал на них. Словно это были горячие угли, обжигавшие ему копыта. А я слушал рев зрителей и думал о каких-то пустяках. Теперь волшебное копье мое. И хотя рыцарь леопарда непревзойденный боец, я все-таки свалю его с коня. Пронзительно и чисто запели серебряными голосами фанфары. Отлично знакомые с ритуалом лошади в раз повернулись мордами к арсенальной ложе и преклонили колено. Мы сошли на землю и приблизились к ступеням, обтянутым синим бархатом, ведя лошадей на поводу. Я принял волшебное копье из рук верховного судьи, сел на боезета и помчался к своим воротам, готовиться к третьей решающей схватке. Мой оруженосец и тренер Пашка Гусев выглядывал из ворот, приплясывая от радости. «Ну, теперь держись, Алексей», — говорил он. Пока руки его привычно бегали по броне, проверяя, закрыты ли замки, надежно ли закреплено забрало, нет ли упущений в моем защитном вооружении. «Это же надо!» «Как ты его, а? Что будет, Леха?» Он расправил плащ на моей спине, снял с него невидимую пушинку, похлопал по крупу боезета. «Ну как? Готов? Включаю прицел. Щит или шлем?» и Я, наконец, вспомнил, что хочу пить и надавил кнопку. Тут же в губу уткнулся мундштук питьевой трубки. Апельсиновый сок почему-то оказался безвкусным. И в горле стало еще суше. Я прекрасно знал такие шуточки нервной системы перед боем. Но каждый раз удивлялся этому. «Ставь шлем!» – сказал я оруженосцу. «Драться так драться!» Павел включил эмоции. индикатор копья и покрутил вереньер. Так, чтобы перекрестье прицела легло точно в центр шлема, крохотного силуэта конного рыцаря. Теперь, если цель будет захвачена, никакая сила в мире не сможет отвратить удар копья в намеченную точку. Опять запели фанфары, оповещающие о начале третьей схватки. Стоявшие рядом судьи еще раз проверили мое снаряжение и распахнули ворота. По старинке вручную. Ну, ни сучка, ни задоринки. Бармазан отнул пашка и хлопнул боязета по брюху ну милой да иди ты огрызнулся я и выехал на поле стало необычайно тихо несколько секунд ресталище напоминало цветную объемную фотографию в такой неподвижности застыло все утих даже ветер Разноцветные стяги повисли в знойном воздухе. Потом копье моего противника стало медленно опускаться. Я видел множество схваток рыцарей. И каждый раз меня поражала гордая красота конного поединка. Я не знаю более волнующего зрелища. Два бронированных рыцаря на бронированных конях, стремительно идущие в лобовую атаку, подобно летчикам-истребителям древности. Мое копье еще не успело опуститься, когда рыцарь леопарда ринулся вперед. Стараясь помешать мне прицелиться Он закрывал щитом голову Пока позволяла дистанция Раскачивался и наклонялся в седле Я тоже гнал Байзета Хотя ритуал разрешал мне оставаться на месте Я хотел не только выиграть Но и выиграть красиво А для этого следовало сойти С противником на красной черте Голоб у Байзета был очень ровный Идеальный для прицеливания Но рыцарь Леопарда все сидел за щитом Почти не выглядывая И копье никак не выходило на режим захвата. Но я знал, он все-таки выглянет, если не хочет промчаться мимо меня впустую. В этом была вся тонкость игры. Он ведь не знал, как я поставил прицел. Я вполне мог бить в щит. И тогда оказалось бы, что он напрасно лишил себя возможности прицельного удара. И сам отдал мне победу. Больше трех-четырех ударов щит не выдерживает никакой боец. Правда, у моего противника волшебный щит, который не только перехватывает все до единого удары но и автоматически создает наилучший угол встречи с копьем. Так что в оружии мы равны. И спор за победу ведем в равных условиях. А победит наиболее сильный, стойкий и тренированный. Наши лошади мчали стремительно. Расстояние между нами все уменьшалось. И где-то внутри у меня словно прокатилось что-то холодное. Потому что копье до сих пор не захватило цель. Но тут рыцарь леопарда выглянул из-за щита. Я прочертил концом копья невидимую спираль. И услышал, как запел зумер прицела. Копье словно напряглось в моих руках. Теперь я почти не держал его. Оно свободно лежало в кулаке. Как... в шарнире. или слегка колебалась в такт движения Байзета. Я знал, что в последнюю секунду мой противник включит волшебный щит, который примет удар копья. И был готов к этому. Защищая хозяина, щит закроет его голову. И тому придется бить вслепую. И неизвестно еще, попадет он или нет. Он попал. Я умею отбивать щитом удары любой силы и все же с трудом удержался на коне. Сотрясение было так велико, что окончательно я пришел в себя после того, как завернул Байзета. Я тоже ударил сильно, это чувствовалось по тяжести в правой руке, гудевший от удара, но все же не так, как мне хотелось. Однако я был доволен. Теперь рыцарь Леопарда знает, что я целю ему в голову и будет все время сидеть за щитом, чтобы помешать мне прицеливаться. Он так и сделал. Во время второй атаки мое копье не сумело захватить цель, зато и он не смог прицелиться. Его копье лишь скользнуло по моему щиту, а мой удар чувствительно потряс его. Волшебный щит сделал все как надо, принял удар в самую середину, рассчитал выгоднейший угол встречи и развернулся на этот угол. Мой противник понял, что пассивной защитой бой не выиграешь, поэтому в третьей атаке он почти не прятался. И сумел нанести страшный удар. Впечатление было такое, словно мне по голове ударили кузнечным молотом. На какие-то секунды я потерял сознание. Потом я все же открыл глаза, перед которыми плавали бесчисленные белые мухи. И совсем рядом со своим лицом, за прозрачной броней забрала увидел траву. Только она была почему-то не зеленой, а черной. В голове звенело и гудело. Почему трава? Почему черная трава? Подумал я с трудом и попытался упереться руками в землю. Но руки мои куда-то провалились, не встретив опоры. И тогда я понял, что это вовсе не трава, а грива боезета. Что я по-прежнему в седле и значит бой не кончен. Секунда позже я понял, что ошибся. В руках у меня не было ни копья, ни щита. Я был обезоружен и следовательно побежден. Публика на трибунах неистовствовала. Рев толпы постепенно дошел до моего сознания. Боязет стоял напротив наших ворот. Они были распахнуты. И оттуда бежал ко мне Пашка Гусев, махал руками и что-то орал. А за ним бежал доктор с чемоданчиком и еще какие-то люди. «Да не нужен мне врач!» – пробормотал я, словно кто-то мог меня услышать. И повернул Байзетом, чтобы поздравить противника. Но поздравлять было некого. Рыцарь леопарда сидел на траве, рядом с воткнувшимся в землю копьем, которое еще раскачивалось, и какими-то очень неуверенными движениями пытался открыть забрало. Неподалеку трусила его лошадь. а из противоположных ворот тоже бежал человек с чемоданчиком. Глава 2. Секретное письмо. «Нет, ты положительно сумасшедший», – уверял меня Гусев. «Тебе дают в руки самую современную технику, а ты пользуешься ею как дубиной. Мой тренер, конечно, мог теперь волноваться сколько угодно. Он только сейчас узнал, что в последней атаке я выключил копье и бил просто по корпусу, чтобы поставить волшебный щит». Самое неэффективное для защиты положения А по-моему, Алексей прав, возразила Тина. Рыцарский бой должен быть честным, без всякой автоматики. «Если у одного копье, то и у другого тоже, а не самонаводящийся кипернетический агрегат». «Практически силы бойцов равны», — сказал я. «Щит прекрасно закрывает от любого удара». «То-то твой противник летел сегодня вверх тормашками вместе со своим волшебным щитом», — настаивала Тина. «Так я же выключил копье. Так что у рыцаря леопарда были все преимущества. Он мог попасть куда угодно, а я только в его щит. Очередная глупость. Этот щит». Рассердилась Тина. Вот и по делам ему. Надо надеяться на себя, а не на автоматику. Следует потребовать, чтобы Олимпийский комитет запретил эти дурацкие выдумки. Кожа у Тины была смуглая, глаза огромные. Я вдруг заметил, что рассердившись, она удивительно хорошеет. «Странно, сколько времени работаем вместе, а я только недавно понял, что она прихорошенькая девушка». и Я вдруг позавидовал рыжему вихрастому Гусеву, который сидит с ней рядом и разглагольствует о пользе автоматического оружия, а сам держит ее за руку. «Нет, уже не держит, отпустил». Опять взял. Ах, святые угодники, да какое мне дело, жмет он ручку моей аспирантки или нет? Я повернулся к бабушке, которая только что внесла ароматный пирог собственного изготовления. Бабуся, садись и дай нам самим похозяйничать. Моей бабушке недавно исполнилось 80 лет, она была доктором технических наук. и магистром кулинарной академии. Она изобретала всяческие вкусные блюда для домашних автокухонь и очень любила ругать эти блюда, потому что признавала лишь пищу, приготовленную собственными руками. Своих родителей я почти не помнил. Мне было 7 лет, когда они погибли при испытании системы внепространственной связи. Вошли в передающую ВП кабину, а в приемной не появились. С тех пор бабушка заменила мне отца и мать, сама поила и кормила меня, сама выбирала мне одежду, помогала разбираться в школьных задачах, считая, что она делает это лучше, чем обучающие машины. Все эти годы мы жили вместе и я так привык к ее уютной квартире, что не менял жилище и в шумные студенческие годы и даже теперь. когда стал профессором, всемирно известным спортсменом. Кроме кулинарных обязанностей, у бабушки была масса других занятий. Ее постоянно привлекали к работе в многочисленных комиссиях и советах. За последние годы она инспектировала службу погоды, работала в экологическом совете, в комиссии по правонарушениям. Увы, иногда случалось такое. Однажды она исчезла на полгода, улетела куда-то на край галактики, где недавно с заселенной планете вдруг вспыхнула гражданская война. О том, что она там делала, бабушка рассказывать не любила. «Люди во все века хотели как можно больше хлеба и зрелищ», — сказала она в ответ на мои расспросы. «Они там увлеклись зрелищами, а про то, что людям нужен хлеб, позабыли. А ты?» а я обеспечила их хлебом на самое первое время. Дальше они должны управиться сами. Еще она работала в воспитательном совете, в комиссии по освоению спутников Юпитера и даже делала что-то в Совете Безопасности. Уследить за всеми ее занятиями я не успевал. У меня у самого времени постоянно не хватало. И сегодняшний день был довольно редким исключением. За победу, провозгласил Гусев, когда все расселись и бокалы были наполнены шампанским. Мы выпили за мою победу, а потом за бабушку, за диссертацию и ее отпуск в Гималаях, за то, чтобы Гусев стал тренером олимпийского чемпиона. Потом Павел включил экран, сунул в гнездо стержень с видеозаписью, и я мог увидеть свой бой глазами зрителя. До этого момента я был, пожалуй, единственным на планете, кто не видел, как закончился бой. Я знал только его результат. Стоп-кадр помог рассмотреть в подробностях, как виртуозно работал волшебным щитом рыцарь Леопарда. Включил его в самый последний миг. когда мое копье было буквально на нескольких сантиметрах. И это позволило ему нанести мне два прицельных удара. Второй из них мог оказаться роковым. Если бы я не упредил противника, мой удар был беспощаден. Только сейчас, глядя на стереоэкран, я понял это. Он был рассчитан до сантиметра. И никакой трижды волшебный щит... не мог спасти рыцаря Леопарда от натиска 600 килограммов брони и мускулов. И все же, удался эксперимент или нет, спросил Гусев. Что мы будем докладывать? Я пожал плечами. Волшебное копье было опытным образцом, существовавшим пока в единственном экземпляре. И нам с рыцарем Леопарда было поручено проверить его в бою. Конечно, я держал убедительную победу, но волшебное копье было здесь ни при чем. «Наверное, надо продолжать испытание», промямлил я. «Мне больше интересовало поведение Тины». Гусев прокрутил запись дважды, и каждый раз Тина в решающий момент схватки бледнела от волнения и прижимала ладони к щекам. Только бабуся скептически поджала губы. «Чем бы дитя не тешилось», — иронично заявила она, «тоже мне рыцари. Копья автоматы, щиты автоматы, броня из стерилакса «Лазером не пробьешь». Тина немедленно поддержала бабушку. Рыцари в старину дрались, рискуя здоровьем и жизнью. Это были настоящие мужчины. А вам сейчас ничего не грозит. В худшем случае получишь несколько синяков. Даже с лошади шлепнешься. А смог бы современный рыцарь выйти на бой, скажем, с Ричардом «Львиное сердце» и победить его? И не в террелаксовой броне, а стариной, стальной и с деревянным копьем. Уверен, что Алексей победил бы. Тот час скачал Пашка. Тину ему, безусловно, нравилось. Но вынести нападки на любимый спорт он не мог даже от нее. Современные методы тренировки, и достижения физиологии, психологии и спортивной медицины, умело чередование силовых и скоростных нагрузок дают нам неоспоримые преимущества. Тина выслушала «Пашкин панигирик» и о чем-то задумалась. Гусев налег на пирог и ел да похваливал. Бабушка так и таяла, слушая его слова. Она всегда радовалась, когда нам нравилась ее стряпня. а пирог получился на славу. Недаром она была магистром кулинарной академии. А Тина все думала о чем-то и сидела тихо, как воробушек. Павел сделал вокруг нее пируэт, и она даже не заметила. «Мне надо поговорить с одним знакомым», сказала она чуть позже, словно обдумав свою мысль. «Но я не хотела бы вам мешать». «Пойдем в мой кабинет», сказала бабушка. «Там тебя никто не услышит». И она увела девушку. Через несколько минут... Та вернулась, повеселевшая. Гусев тут же подскочил к ней и стал подчивать пирогом. Я потянулся бокалу, чтобы налить ей трехцветный коз. Но этот нахал опередил меня. Она взяла бокал, улыбнулась Пашке, а в мою сторону даже не посмотрела. Да и зачем ей на меня смотреть, если я профессор кафедры экстремальных состояний? Торчу у нее перед глазами в институте четыре дня в неделю. Я глядел. как она пьет коз. Красные, оранжевые и синие струйки извивались в бокале, не смешиваясь и меняя цвет. И Тина нравилась мне все больше и больше. Я еще раз позавидовал Пашке, что у него такая девушка, и со вздохом повернулся к нему, чтобы послушать, о чем он разглагольствует. А говорил он, оказывается, о том, что скоро Тина станет кандидатом наук. «Ты, Пашенька, слегка преувеличиваешь», — сказал я мягко. «Диссертация еще не готова, так что раньше будущего года защиты не будет». «Ты, лёшенька слегка вздремнул и все прослушал, – нахально заявил Гусев. Под твоим руководством она может еще пять лет без толку провозиться. Я говорю о другой диссертации». И тут я с удивлением узнал, что Тина скоро защищает диссертацию на звание «Кандидата экономических наук». И какая же тема диссертации? «Пути перехода от феодализма к коммунизму», — ответила вместо Тины бабушка. В этом доме положительно все, кроме меня, знали об этой девушке массу интересного. По-моему, очень любопытная тема. Тина мне как-то рассказывала. Как? Я не поверил своим ушам. от феодализма к коммунизму? И что, самая актуальная проблема современности?» — Тина пожала плечами. У нас в институте первобытной экономики считают эту проблему очень важной. «Да где ты найдешь феодализм в 27 веке?» – чуть не закричал я. «В созвездии гонщик псов?» – а хотя бы и так вмешалась бабушка. «Или тебя волнуют только твои турниры?» «Кстати, они пришли к нам из феодальных времен». Эти слова меня сразу отрезвили, я виновато посмотрел на тину и тут замигал огонек над дверью кто-то просил разрешения войти вслед за бабушкой вошел высокий плотный человек вежливо наклонив голову сначала в сторону тины потом в мою и гусева и поздоровался я робот номер гость назвал какие-то цифры то из вас алексей северцев он был одет в обычный костюм и его выдавало только несколько застывшиее выражения лица впрочем довольно приятного. Чересчур равномерные движения, да еще тембр голоса. В остальном он был совсем как человек. Ростом почти не уступал мне, но казался пошире в плечах. Двигался уверенно и держался с достоинством. Я встал из кресла и назвался. Имею честь ручить лично вам строго конфиденциальное письмо. Робот достал из кармана модного костюма конверт и протянул его мне. Отправитель этого письма просит, чтобы содержание его осталось в тайне. Я никогда еще не получал секретных писем и растерянно взял конверт. не знаю что с ним делать. Я посмотрел на бабушку, она пожала плечами, на тину, так глядела в окно, на Пашку, тот сделал круглые глаза и отвернулся. Я развернул письмо, оно было напечатано автодиктофоном, причем не на полупроводниковой, а на старинной настоящей бумаге. В верхнем углу голубого листа красовался гербовый щит. Я рыцарь межпланетного класса, в геральдике разбирался хорошо. Герб изображал царскую корону, над которой светило зеленое солнце. Я взглянул на герб мельком, посмотрел на подпись, ее не было, и стал читать. Вот что было в письме. Рыцарю Черной башни Алексею Северцеву. Мне давно известно о вас, как о человеке отважном, благородном и мудром. Именно таким должен быть тот, кто... Кому смогу я доверить свою судьбу, свое счастье и свою жизнь? Страшное положение, в котором я нахожусь, абсолютно исключает все пути, которые мог бы предложить для моего спасения непосвященный. Меня может спасти только один человек, и этот человек вы. Если мое письмо, этот вопль о спасении затронуло вашу душу, если вы захотите хотя бы выслушать меня, приходите. Мой посланник проводит вас, но торопитесь». «Сегодня все еще в нашей власти. Завтра, возможно, будет поздно». Я перечитал письмо три раза. Все было ясно и в то же время непонятно. Я даже не мог догадаться, кто пишет, мужчина или женщина. «Куда мне ехать?» – спросил я робота. «Мне поручено доставить вас на место», – ответил тот. «Автокип ждет внизу». «Ты надолго?» – спросил Гусев. Я посмотрел на робота. «Вы возвратитесь, как только пожелаете. Может быть, через час или полтора». «Тогда я пойду», – сказала Тина. «Не провожайте меня». Она попрощалась со мной и Пашкой, чмокнула бабусю и вышла. «Я сейчас спущусь», — сказала я роботу. «Подождите меня внизу. Пожалуй, я тоже пойду», — вздохнул Гусев. «Пока. Утром поговорим». Бабуся смотрела на меня, наклонив голову. Я поцеловал ее в ту же щеку, что и Тина. Она что-то промурлыкала под нос и усмехнулась ласково. «Как ты думаешь, бабуся, он ей очень нравится?» — спросила я неожиданно для самого себя и смутился. «Он ей?» — переспросила бабуся. Знаешь, Лёшенька, мне почему-то кажется, что он ей совсем не нравится. Глава 3. Принцесса изумрудной звезды не хочет замуж. Выйди из лифта. Я остановился на тротуаре, ища глазами своего провожатого. Но кроме мальчишки, который ел вишни из большого пакета, никого не было видно. Парень, видимо, стоял тут давно. Он выплевывал косточки прямо на тротуар. И у его ног на глубом резинобетоне их валялось изрядное количество. Рядом суетился жукоглазый уборщик, стараясь собрать мусор. А мальчишка с видимым удовольствием отпихивал его ногой. Бедняга автомат отпрыгивал. Потом, обиженно повертев усами, подбирался к нахалу с другой стороны, но Но опять получал пинок. Тут возле тротуара остановился автокип, и мой таинственный посланник пригласил меня сесть. «Мальчик, не мешай автомату», — сказал я строго. Мальчишка громко рассмеялся и стрелял в меня косточкой. «А зачем этот дурак хотел утащить мои вишни?» — сказал он. «Я только положил, а он выскочил и цоп их». «Пускай теперь помучается». «Ну-ну», — пробормотал я. «А живот у тебя не заболет Наверное, такая же мысль приходила Шалапаю в голову. Отъезжая, я увидел, как он высыпал весь пакет прямо на неповинного мусорщика и отправился в Освояси. Мы ехали минут 20. Иногда я замечал, что направление движения меняется. Очевидно, мы кружили по транспортным туннелям, запутывая след. Наконец, автокип остановился у подъезда обычного дома, в каких в любом городишке наберется сотни Мы вошли внутрь. И поднялись на лифте. Робот распахнул передо мной дверь. И мы очутились в большом холле. Я огляделся. Стены холла были задекорированы вьющейся зеленью. Левая прозрачная и явно раздвижная стена отделяла комнату от глубокой лоджии. В правой стене виднелся камин. Возле него стояли кресла. А на полу валялась медвежья шкура. Скорее всего, синтетическая. В дальнем углу стоял цвета рояль Все было как обычно. Обстановка ничем не выдавала вкусов хозяина или рода его занятий. И если б не картина на стене, противоположной входу, я мог бы принять это помещение за не очень уютный вестибюль гостиницы. Уже первый взгляд на картину заставил меня внутренне вздрогнуть и я торопливо сделал несколько шагов, чтобы рассмотреть ее вблизи. Потому что на картине была изображена девушка, с которой я расстался всего полчаса назад. Картина висела в центре стены, и больше ничего на этой стене не было. А изображала она изумительно кошмар. красоты девушку с царской короной на голове, которая полным слез глазами смотрела куда-то вдаль, бессильно уронив руки на каменной надгробье с изображением такой же короны, а за ее спиной возвышались две зловещие фигуры, два конных рыцаря в старинных черных латах, такие наверное существовали на нашей планете больше тысячи лет назад. и копия Их опущенные к земле почти упирались девушки в спину, а их лица были жестоки. Такими не бывают и не должны быть лица разумных существ. Я уже увидел, что изображенная на картине девушка не тина, но сходство было очень великом. А я все смотрел на картину, не понимая, что все это должно означать и почему у рыцарей на картине беспощадные глаза убийц. За спиной девушки простиралась зеленая равнина, залитая светом зеленого солнца. А на дневном небе почему-то горели редкие яркие звезды. Частично поэтому, а еще больше по вооружению рыцаря, я понял, что картина написана не на земле. Мне было достаточно беглого взгляда, чтобы заметить многочисленные отличия в конструкции кераз шлемов, поножней, надплечников от существующих или существовавших когда-то. Я увидел, что на поясе одного из рыцарей наиболее свирепого и мрачного висит мизерикорд, трехгранный кинжал-игла, единственное значение которого закалывать сквозь броню поверженного противника. И это сразу убедило меня в том, что рыцари на картине не имеют ничего общего с веселыми дружелюбными спортсменами 143 планет, на которых живут люди, увлекающиеся благородным конным боем. Здравствуйте, Алексей Северцев. Раздалось у меня за спиной. Я стремительно повернулся. передо мной стояла девушка, изображенная на картине, и в первую